Возле церкви на одной стороне лестницы сидит нищий с табличкой русский, на второй нищий с табличкой еврей. У первого в шапке крупные купюры, а у второго медики. Подходит мужик, видит ситуацию и говорит тому, что с табличкой еврей: "Ты что, дурак? Напиши себе тоже русский нищий. Да иди ты!" Мужик ушёл. Этот же нищий говорит другому: "Слышь, Абрам, и он нас будет тут учить бизнесу".